Глава 22. На то, чтобы перетащить все имущество геологов до места посадки вертолета, ушла почти неделя. Все же нас только трое осталось, а обустраивались мы в шестером, и часть груза доставили на аэролодке. Помимо оборудования, тащить пришлось и мешки с отобранными образцами породы. Намучились. Полтора дня в одну сторону, еще столько же обратно. Да почти с неподъемным грузом. Особо мне проблем доставил генератор. Тяжелая хрень. «На мое предложение оставить его на заимке, списав потерю на катастрофу, Жора не повелся. Казенное имущество на Жорке чистится. А мне понравилось наличие электричества в лагере. Надо теперь себе тоже что-то подобное придумать. Тем более найти генератор от раздолбанных и сгоревших пармов я, наверное, смогу. Тем более и все бочки с ГСМ остались на заимке. Рвать жилы и вытаскивать еще и их единогласным решением признали нецелесообразным». Совместными усилиями аэролодка была вытащена на берег и установлена на деревянные колодки под навесом. Воду с двигателя я слил. Аккумулятор отправился на хранение на чердак заимки. Закрыли все чехлами из брезента. И на этом консервацию лодки закончили. Как она будет тут храниться в таком состоянии, я посмотрю в свой следующий визит на участок. Если, конечно, по приземлению меня не повяжут крепкие парни с армейской выправкой. В назначенное время прилетел и приземлился вертолет Быковской партии. Нервные пилоты так торопились убраться из запретной для полета зоны, что самостоятельно загрузили чуть ли не весь багаж, подгоняя нас матами. Коридор для полета и эвакуации нашего лагеря у них всего около часа. И запуганные военными мужики спешили убраться из негостеприимного места как можно быстрее. Летим вдоль болота. Первый раз я на такой штуке летаю. До этого как-то не приходилось. Все больше боингами и аэробусами летал. «Только сейчас, смотря на болото с высоты птичьего полета, понимаю весь масштаб сотворенной мной катастрофы. Рельеф знакомых мне островков явно поменялся. На большинстве не осталось ни одного дерева. Растительность, бурно покрывшая болото, перемешана с грязью. Все какого-то бурого, грязного цвета. На берегу тоже хватает повальных деревьев. Летим мы не одни». Нас сопровождает военный вертолет, а не транспортный Ми-8, как наш, а вполне себе боевой Ми-24. На пусковых рамах подвешены боевые ракеты. Вот он-то как раз летит параллельным курсом, прямо над болотом, на который, судя по всему, нам заходить запрещено. Серьезно все закрутилось. Дальше просто некуда. Интересно, о чем сейчас полковник Марцев думает? Ну уж явно не обо мне. Банка Вазелина ему понадобится просто огромная. Таких наша промышленность не выпускает, наверное. Потерять целую группу, да не просто так, а у всех, считай, на глазах, это конкретный залет. Но это его половые проблемы, мне что, одному, что ли, мучиться? Приземлились, разгрузились, и я навсегда попрощался с геологами. На другие участки они поедут без меня, им еще до конца октября по полям или сам шарится. Работа такая, сами выбирали. Моя же миссия завершилась вместе с закрытием болота. Сезонный договор Жора и расторг, это в его полномочиях. Он начальник партии, а значит почти царь и бог во время экспедиции. У него есть доверенность, у него и деньги есть для всяких непредвиденных и неотложных нужд. Вот с них-то он со мной и рассчитался, выплатив все до копейки за отработанное время вместе с полевым довольствием. Можно было, конечно, с него и на ремонт лодки стрясти». Он бы не отказал, но наглеть так я не стал. Жорко хороший мужик. Мы стали почти друзьями за это время. А друзей, как известно, не подставляют и тем более не кидают на бабки. Ему за них еще отчитываться придется. Дом. Милый дом. Первый раз в этом году я возвращаюсь домой из болота не на лодке, а на своих двоих. За плечами тощий рюкзак, рядом бежит батон. А в поселке многолюдно, обычно тут так не бывает, мужиков больно много на улице встречается, обычно они в это время на реке рыбу ловят, но видимо их всех разогнали. Учитывая, что рыбалка для парней довольно неплохой способ заработать, то в этом сезоне недовольных своими доходами будет много, и контора план рыбозаготовки не сможет выполнить. Интересно, как палыч выкрутится? Я, конечно, этими взрывами ему даже не думал нагадить, но, похоже, план перевыполнил. Своему деревенскому врагу тоже напакостить получилось. Как говорится, сделал гадость сердцу радость. Извините меня, мужики, вам неплохого плохого ничего не желал. Вечером с работы вернулась Алена, а тут такой сюрприз. Муж дома. «Кирюша, я так волновалась, от вас ни слуха ни духу. Я себе столько же успела надумать, прямо на это проклятое болото. Метеорит упал, а ты там!» Жена снова заливает мне грудь слезами. Привычное уже дело. Без слез у нее вообще никогда не обходится. «Ну что ты, не плачь. Я дома, все обошлось. У вас тут как? Что говорят? Мы-то там несколько недель сидели. Никаких новостей. Бахнуло что-то, и дальше ничего не знаем. Вначале подумали, что война началась. Ночью грохот. В поселке в некоторых домах стекла повыбивало. Потом военные начали летать. Кто-то говорил, что это военные какую-то новую ракету испытывали. Да она у нас случайно взорвалась. Всех мужиков в реки домой загнали. Люди недовольны. Потом нас на фабрике собрали и объявили, что метеорит упал прямо в болото. Сказали, что теперь река и болото запретная зона. До окончания расследования опрашивали почти всех при речном. Мужиков в основном. Кто на реке в ту ночь был, кто чего видел. Несколько человек, оказывается, видели, как он падал. Представляешь? Ни хрена себе. Пить на рыбалке, конечно, дело привычное, но не до такой же степени. Это чего же им привиделось в Пахмелюге? Как в том фильме, забыл название, но фразу помню, на всю жизнь в память врезалась. И часто я ее потом в милиции вспоминал. Кто свидетель? Я свидетель. А чего случилось? Официальную версию властей на произошедшее мне озвучил Толик, когда вечером заглянул ко мне поздороваться. Причина взрывов до конца не ясна, но почти все указывает на то, что это действительно был метеорит. Более десятка очевидцев утверждают, что видели в небе след падающего небесного тела. Пока эта версия основная, и именно ее и поручно озвучивать всем представителям власти и руководству поселкового и городских предприятий. Сейчас расследованием катастрофы занимается специальная группа из Москвы. Они живут в городской гостинице и каждый день вылетают к эпицентрам для работы. Весело. Надеюсь, там бахнуло достаточно сильно, чтобы разнести камушки на мелкие запчасти, непригодные к идентификации. Ну и, конечно, чтобы понять, что грохнуло какое-то рукотворное сооружение, надо об этом как минимум знать или хотя бы догадываться. Как водится, после возвращения первым делом затопил баню. Толик обещал известить всех моих друзей о моем возвращении. Надеюсь, все будут. И мужиков повидать хочется, и стресс снять от падения метеорита. — Все лето на смарку! — возмущается подвыпивший Семен, сидя в беседке. — Закрыли, сволочи, реку! «Посадили в катер ментов, прости, Толик, и работать людям не дают. Да нам на этот камень с неба глубоко насрать. Проверили же, нет радиации. Так чего людям кислород перекрыли? Вот ты скажи мне, Толян, какого хрена?» Сегодня в бане разговора только о произошедшем. Ну так в том числе и для того, чтобы собрать информацию, я мужиков и позвал. «Ну чего ты ко мне пристал, Сема? Сто раз уже тебе говорил, я тут вообще не при делах». «Наше дело телящее. Обосрался и жди, когда тебя помоют». Морщится Толик. Видимо, этот разговор повторяется уже не в первый раз. «Закрыли реку, значит, так надо. Властям виднее». Иваныч топит за власть. Всегда и везде. У него нет сомнений. «Ты чего, Савельич, скажешь?» «Чего тут говорить? Я с мужиками с вертолетного полка общался. Там вообще ничего не понятно. То ли ПВОшники этот камень с неба просрали, то ли его вообще не было». Говорят, что радары ничего такого в небе не показывали до взрыва. Однако в поселке чуть ли не каждый третий его видел. Сейчас радарщиков чехвостят в хвост и в гриву. Ну а мужики, что на болоте летали, говорят, что это как бы не ядерная боеголовка рванула. Там на месте взрывов воронки такие, что несколько озер новых на болоте появилось. — Ладно бы только это. В охотхозяйство проверка из ОБХСС приехала. Кто-то телегу на палочке написал, роют всю бухгалтерию и мужиков время от времени на ковер тягают. Семен, выдавая эту информацию, смотрит на меня, в глазах хитринка, улыбается. — Да ты что! Кто бы это мог быть? — Хрен тебе, Сема, играем пока в темную. «Говорят от Айбатова заявления, а он сам в отпуск к родственникам в Казань уехал. Как-то не вяжется, Они не с Палычем кореша. Хотя и бывает между ними трения, но не до такой же степени», — поддержал мою игру Семен. Догадывается, дружище, откуда ветер дует, но виду не подает. «Разберутся, органы проверят, и если все в порядке, никто твоего Палыча пальцем не тронет», — уверенно заявляет Толян. «Ну, так-то оно, конечно», — с сомнением соглашается Сема. Интересная информация. Сработала, значит, моя писюлька. Еще бы АБХССники отработали как надо. А я думал, этим Галина займется. Тут конкретный прокол с моей стороны. Не учел реалии этого времени. На АБХСС мне повлиять будет очень трудно. А вот у Палыча должны быть нужные выходы. На следующий день я пошел в контору охотхозяйства. Нужно же мне начальству доложиться, что миссия моя на геолого-разведочной партии завершена. Да и в глаза Палычу надо глянуть. Как он эту всю историю переживет? От личного впечатления много зависит. Я много подозреваемых и обвиняемых в своей жизни видел. В большинстве случаев сразу понятно, виноват человек или нет. Знакомый кабинет и, как всегда, полон старожилов, друзей и прихлебателей нашего начальника. У них тут клуб по интересам, пьют чай, курят. А учитывая то, что сейчас почти все мужики в поселке, так тут и народа хватает. «Доброе утро всей честной компании!» Здоровайся, я сразу со всеми. В ответ мне разносится разноголосый гул. Здоровается со мной типа «Явился». Палыч явно не рад меня видеть. Ага, не запылился даже. Докладываю. Экспедиция досрочно завершена, ввиду известных всем событий. Геологи отбыли, ну а я тута. Доложился? Тогда иди отсюда. Не до тебя сейчас. Еще тебя на мою голову не хватало. Палыч ласковый сегодня какой-то. Лицо озабоченное и помятое. Бухал вчера, что ли? Новых команд и распоряжений не будет, что ли? Не похоже на вас, Пал Палыч». «Иди уже, найдено. чего тебе надо еще?» «Выяснить кое-что надо. Как теперь к сезону готовиться? На реку не пускают, на болото тоже. А в лес-то ходить можно?» «У меня с этими геологами, благодаря вашим стараниям, дорогой Пал Палыч, на участке конь не валялся». «Да иди ты куда хочешь, хоть к ёбаной матери!» нервно отреагировал Палыч. У него даже глаз задергался в нервном тике. Наверное, ему этот вопрос уже не раз задавали поселковые мужики. «В лес можно, Кирюха, к болоту запрещено приближаться, а в лес без проблем», пояснил мне Конев-старший. «Он в этой компашке единственный из сторожилов на меня доброжелательно смотрит». «Спасибо, дядя Миша. А вам, Пал Палыч, нервы надо лечить. Нехорошо на людей лаяться. Вы же уважаемый человек, а не пес шелудивый». Из чего вздумал, козел старый. Так со мной разговаривать я никому не позволю. «Уйди, я сказал!» Сейчас старого удар хватит. Лицо красное, как у сеньора Помидора из сказки Чаполина. «Ладно, ухожу. Почти всех был рад повидать. Разрешить откланяться?» Больше, несмотря на начальника охотхозяйства, я выхожу из кабинета. Зашел в канцелярию, написал заявление о том, что выхожу из неоплачиваемого трудового отпуска, да и отправился домой. «Впечатления от встречи с Палычем интересные у меня остались. Очень нервничает товарищ, сам на себя не похож. Обычно спокойный и уверенный, начальник хозяйства сейчас выглядел растерянным. Зубы показал, но конфликт развивать не стал, на него совсем не похоже. Не может он так из-за взрыва на болоте паниковать. Тут, скорее всего, тема с ревизией и оба ОБХСС работает. Пока туда я соваться не буду. Поспрашиваю мужиков, может быть, и меня тоже на ковер дернут. Вот тогда и посмотрим». «Хватит спонтанные решения принимать, надо все как следует обдумать». И так натворил делов выше крыши. Куча незапланированного свободного времени образовалась. Сидеть и отдыхать на диване не мой вариант. Так разные нехорошие мысли в голову лезть начинают, сомнения какие-то появляются. На болоте карантин, геологи уехали, до участка мне пешком пилить не резон. Чего я туда унести смогу на своем горбу? Правильно, ничего. Надо что-то с транспортом думать, лодка мне пока недоступна. Я уже два года вынашиваю, холю и Лилею новый проект. Только вот все руки до него никак не дойдут. А ведь у меня почти все есть для его реализации. Вполне себе рабочий вариант замены аэролодки. В тему и полученные в Москве патенты. Борта поворотный вездеход. Моя давняя и несбыточная мечта еще с той жизни. Сто тысяч американских денег. Именно столько стоит Шерп в моем времени». Сумма неподъемная для большинства людей в нашей стране. А игрушку-то такую хочется. Мама, купи. Так мы обычно конючили у взрослых игрушки в магазине. Мне просить не у кого. Как-то одно время я сильно идеей постройки подобного вездехода загорелся. Кучу роликов на ютубе, статей в интернете и разных вариантов исполнения такого вездехода в чертежах посмотрел. И вот, наконец, настало время осуществить мечту. Что у меня в наличии есть? Есть бортовой редуктор от ГАЗ-71. Редуктор сломан, но ничего, починить можно. Кразовские шины от лесовоза стоят в амбаре и покрываются пылью. Будем их обдирать. Откировца я тут резину не найду. Куча запасных частей и агрегатов от Шишиги еще есть. Они должны мне существенно помочь. Техника военная и надежная. Она и будет основным донором запасных частей. Нужен двигатель, нужны цепи, компрессор, стекла. Да много еще чего нужно. Проблемы и с тормозами. В общем, начать и закончить. Проект «Эрзат-Шерпа» у меня давно готов. Первоначально на него планировалась установка двигателя от «Победы», но свою «ласточку» я трогать не буду. Нравится мне, что из разбитой машины получилось. Придется снова искать движок. Схема отработанная. Гудков мне в помощь. Ну и Савельич тоже. Мне двигатель от серийной машины в принципе не нужен. Регистрировать свою подделку в ГАИ я не собираюсь. Вон, взять, к примеру, Семёна. Ездит на своем каракате, и ни одна собака к нему еще не пристала насчет документов. Есть свои прелести жизни у маленьком городке или поселке. Тут все друг друга знают и лишних вопросов не задают. Пока двигатель буду искать, работа не будет стоять на месте. И шинами надо заняться, и раму варить тоже. Уже можно начинать. Я снова пропадаю целыми днями в амбаре. Нравится мне железками возиться». Запах сварки и металла пропитал все вокруг. Консерва перестала радовать меня своим присутствием. Нос воротит. Не хочет в амбар заходить. Ну и фиг с ней. Целее будет. Тут и прибить могут ненароком. Я уже себе несколько раз на ноги железяки ронял. Двигатель еще не нашли. Нет приемлемых вариантов. То цена слишком большая, то откровенный хлам. Но Савельич обещал мне сюрприз. Что-то откопал он со своими стройбатовцами на полигоне. Будем посмотреть. Надеюсь, мне сюрприз понравится. Я же изготавливаю сейчас самую важную часть моего вездехода, на которой будет крепиться все остальные детали и агрегаты. Кузов. Ширина – 2,5 метра. Длина – 3,100. Высота – 2 метра. Такие габариты я выбрал для постройки вездехода. Кузов будет водонепроницаемый, с цельнометаллической кабиной. Рама стальная, из профильной трубы, обшивка – листовой алюминий, который остался у меня от постройки аэролодки. Дорожный просвет будет больше полуметра. Колея и база метр м. Система охлаждения проточная через моторный отсек. Радиатор охлаждения ГАЗ-66 плюс два вентилятора. Система подкачки колес будет центральная, выхлопными газами. Все колеса соединю через рамов одну воздушную сеть, чтобы была пневмоциркуляция. Объем основного топливного бака 100 литров. 4 дополнительных бака емкостью в 30 литров каждый в самодельных и запатентованных мною дисках колес. Установлю два аккумулятора по 65 Ампер с раздельной электропроводкой. В довершении всего на вездеход будет смонтирована механическая лебедка. Савелич не подвел. Обрадовал так обрадовал. Царский подарок, за который я отдал солдатикам только ящик водки. Дизельный двигатель мощностью 75 лошадиных сил от трехтонного грузовика Mercedes-Benz L300, объем 4,4 литра. Разбитую машину откопали на полигоне. Именно откопали, не больше и не меньше. От времени и осадков одна из стен старого карьера обрушилась и погребла под собой этот разбитый немецкий грузовик. Год выпуска 1944. Из запасными частями неизбежно будут проблемы, но это то, что надо. Именно дизель на вездеходе будет наиболее приемлемым вариантом. Он тяжелый, блоки чугуна, но тут пока ничего не поделать. Если найду что-то лучшее, поменяю. — Здорово, Кирилл. Все свои железки перебираешь. В гости заглянул Семен, с интересом разглядывая полуготовый каркас кузова. — А у меня новости. Ну-ка, делись давай, а то я тут света белого не вижу. Я вытащил из пачки Беломорину и, прикурив, направился к выходу из амбара. Нужно передохнуть, а то подвиг Стаханова я точно переплюну. — Проверка закончилась. Оба ХСС ничего криминального не нашли. Дело закрыто. На одном дыхании выдал мне Семен. «Офигеть! Что тут еще сказать? Сумел старый вывернуться, сто процентов развел. А я, дурень, со своими железками пустил дело по накатанной и не проконтролировал. Теперь Палыч возьмется за меня всерьез. Не такой уж он и дурак, чтобы не понять, откуда ветер дует».